Издательство «Миф», Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Аллея волшебных книжных лавок. Сборник рассказов. Перевод Скорейского Евгении Домбаевой. Читает Наталья Гребенкина. Ким Сора. Четырехмерный книжный магазин и вращающийся монстр. Как ни посмотри, а это очень странно. Здания же не вырастают за одну ночь, словно грибы. Если нет, то этого здания точно не может здесь быть. Вчера, правда, дождь лил, как из ведра, сверкали молнии и громыхало не на шутку, Но даже тайфун не смог бы перенести сюда целый дом. На ясном голубом небе с самого утра не было ни облачка, но воздух казался влажным и тяжелым. Уверенная в том, что до вчерашнего дня это здание здесь точно не стояло, Миджи нахмурила лоб. Это было ее секретное местечко. Ни один человек не знал о нем, по крайней мере, насколько Миджи было известно. С тех пор, как она его обнаружила, тут ей ни разу не встречались прохожие, и сама девочка тоже сюда никого не приводила. Хотя ничего особенного в этом месте не было, просто пустырь в тихом глухом переулке. Бетонный пол и небольшая ограда, да пара травинок, еле видневшихся сквозь трещины, если хорошо приглядеться. Меджи наткнулась на него, однажды случайно сбившись с дороги, И этот пустырь ей понравился, потому что показался очень похожим на нее саму. Унылое и никчемное, одним словом, бесполезное существо. Именно так воспринимала свое «я» семиклассница Ли Миджи. «Да что же это за здание?» — снова подумала она. Девочка уставилась на строение, сверкающее в ярких лучах летнего солнца. Оно больше походило на контейнер в форме куба. Зато все стены оказались разного цвета. Передняя — розовая, боковые — зеленая и голубая, задняя — фиолетовая, а верх — черный. Этот странный маленький домик мог вместить в себя максимум одну комнату. Откуда же он взялся? «А вон то серебристое – Это что, дверь?» Ощущая странность происходящего, Миджи застыла на месте, не смея подойти поближе. Внезапно рядом послышался голос. «Упрямая! Ужасно упрямая! явилась таки сюда смотреть!» Откуда ни возьмись, рядом с Миджи возник бледный мальчик с аккуратной прической, разделенной пробором. Девочка видела его впервые, но одет он был в такую же школьную форму, как у нее. Миджи с любопытством посмотрела на него, и мальчик невозмутимо протянул ей руку. «Это я, Ли Хён-Дже. Ты же меня знаешь? Вот и хорошо!» «Знаю? Да я тебя впервые вижу!» У мальчика были миндалевидные глаза с крупными зрачками, высокий нос, Яркие пухлые губы и подтянутое тело без единой жиринки. Он был не очень высок, но его лицо казалось чересчур маленьким, а руки и ноги — длинными. А он красивый. Растерянная Меджи вдруг заволновалась. Она неуверенно ответила на рукопожатие, но ладонь мальчика оказалась удивительно холодной и гладкой, словно страница новой книги. Они все еще держались за руки, когда Хён-Дже неожиданно притянул Миджи к себе и прошептал ей на ухо. «Ты это... помягче. Главное, не убивай». «Что?» Хён-Дже усмехнулся и пошел к стене. В то мгновение, когда Миджи подумала «Ой, сейчас врежется», он вдруг исчез. «Да что это?» Пробормотала себе под нос девочка, переводя взгляд с бетона на здание и обратно. Но сколько бы она ни смотрела, ответа не было. В это время в кармане завибрировал телефон. До конца обеденного перерыва в школе оставалось десять минут. Миджи обычно ела на обед булочку, а потом сразу шла на свой пустырь, чтобы почитать, и всегда ставила будильник. Если она читала в классе, другие ребята начинали ее задирать, поэтому Меджи предпочитала приходить сюда. Но сегодня из-за появления странного здания ей не удалось даже открыть книгу. «Да что же это за здание?» — в очередной раз пробормотала девочка. Бросив последний взгляд на разноцветный домик, Меджи побежала в сторону школы, зажав подмышкой Роман Демиан в твердом переплете. Начался пятый урок. Миджи еще с начальной школы, понемногу все сильнее отдалявшаяся от математики, смотрела на цифры, написанные на доске, и чувствовала, как голова начинает кружиться, будто при взгляде на стереокартинку. Девочка невольно перевела взгляд за окно. Там, ровно посередине над спортивным стадионом, висела огромная сфера. Миджи потерла глаза. «Это сон?» «Но почему тогда голос учителя такой четкий?» Учитель звал ее по имени. «Ли Миджи! Эй! Ли Миджи! Миджи!» Девочка резко подскочила на месте. От ее движения покачнулась задняя парта, и одноклассницы, сидящие за ней, тут же зашушукались. «Ха! Зануду спалили, что она спит!» Миджи резко обернулась и встретилась глазами с девочками, хихикавшими, полулежа на парте. Миджей указала пальцем в окно. Одноклассницы завопили. «Это еще что такое?» И от их крика весь класс одновременно повернулся к окну. «Что это? Что это такое?» Даже учитель математики подбежал к окну, и, протирая очки во все глаза, смотрел на загадочную сферу. Ребята один за другим принялись высказывать свои предположения. «Может, это сюрприз для кого-то?» «Что это за сюрприз такой? А зачем она такая большая-то?» «О, оно двигается?» «Точно! Крутится, как волчок!» Пока ребята шептались, прозвенел звонок с пятого урока. Огромную сферу за окном заметили не только в классе Миджи, так что вся школа загудела от топота сотен ног, спешащих вниз к выходу. Самым первым до стадиона добежал девятиклассник по имени Чон Джин Хо. Он не мешкая протянул руку к сфере. Рука в мгновение ока исчезла, а в лицо Джин Хо брызнула алая кровь. Он громко завыл. «Моя рука!» Одновременно с его криком огромная сфера внезапно пропала из поля зрения. «О! Куда она девалась?» Ребята начали впадать в панику, и тут сфера снова возникла в воздухе. Из нее выпала рука Джин Хо. Только теперь на ней было всего лишь три пальца. Джин Хо, спотыкаясь, отступил назад и пролепетал. «М -м -м -м «Монстр!» Остальные ребята сначала попятились в нерешительности, а затем повернулись и побежали прочь. Несколько человек, оставшихся позади, исчезли внутри сферы. У некоторых оторвало руки, ноги, плечи и другие части тела. Немного погодя, все раненые ребята, начиная с Джинхо, тоже оказались внутри сферы. из исчезающей и вновь появляющейся сферы, брыжущей кровью, школьный стадион превратился в хаос. Уцелевшие ребята забежали обратно в классы и закрыли все двери и окна. Монстр в форме сферы продолжал летать над стадионом, то появляясь, то исчезая, словно сломанная рождественская гирлянда. Уроки на этом закончились. Классная руководительница по прозвищу Парик, запыхавшись, прибежала в класс и объявила «Все идите домой! Скорее!». Ребята, которые плотно закрыли двери и окна и даже занавесили их шторами, опасливо покосились на стекло и спросили «Что? Сейчас?». Парик, настолько быстро бежавшая в класс, что ее приклеенная челка совсем скособочилась, указала рукой в сторону стадиона. Я уточню, что это такое, и напишу вам в общем чате. А пока идите домой, и как можно тише. Ребята послушно стали собирать вещи. Парик учительницы был их излюбленным предметом для шуток, но сегодня всем было не до смеха. К счастью, главные ворота находились позади школы, и можно было безопасно покинуть здание. 870 учеников... за исключением тех, кого уже сожрала сфера, в целости и сохранности покинули школу под руководством учителей. Проводив учеников, преподаватели тоже разошлись по домам. Экстренное совещание было решено провести онлайн. Издали приказ о временном закрытии школы. Телефон в учительской разрывался, но никто не поднимал трубку. Несколько смельчаков загрузили в общий чат фотографии и видео, снятые у школьных ворот. На записи можно было увидеть, что монстр, увеличившись в размерах в несколько раз, все еще мелькает над стадионом. Полицейские и криминалисты начали расследование. Несколько человек, слишком приблизившихся к монстру, исчезли внутри него или оказались разорваны на куски. Следователи решили соблюдать безопасную дистанцию, соорудив рядом со школой наблюдательный пост, с которого отслеживалась динамика поведения монстра. Нужно было придумать, как с ним бороться. Никто не знал, откуда появилась сфера и какова ее цель. Тем временем миджи слонялась по улицам с книгой под мышкой. Родители находились на работе. И школы должны были сообщить им о чрезвычайной ситуации, но они не звонили дочери. Скорее всего, она увидится с ними только в выходные. Члены семьи Миджи не особо замечали существование друг друга. Позавтракав хлопьями с молоком, Миджи бездельничала дома, как вдруг вспомнила о вчерашнем разноцветном здании. «Интересно все-таки, что же это было?» Девочка открыла димяна, но сосредоточиться на чтении не получалось. Немного помучившись, она закрыла книгу и уставилась на обложку. На ней был изображен золотоволосый Синклер, а позади него стоял юноша с темными волосами, держа руки у лица Синклера. Миндалевидные глаза и острый подбородок, стройное, но явно очень сильное тело. Этот мальчик. вылеты Ли Хёндже. Миджи долго смотрела на картинку, а потом резко подскочила и отправилась на улицу, зажав книгу под мышкой. Если пройти мимо автомастерской, резко повернуть направо и подняться немного в гору, то появится он. Переулок, в котором практически нет признаков присутствия человека, но зато есть много бродячих кошек. Дойдя до переулка с пустырем, Миджи застыла от удивления. Разноцветное здание все еще стояло на месте, а перед ним на корточках сидела девочка и наливала молоко бродячей кошке. Внешность и наряд ребенка выглядели крайне необычно. Белоснежная кожа, светлые волосы, платье, переливающиеся всеми цветами радуги, и резиновые сапоги. Она с довольным видом гладила пятнистое животное и бормотала: "Я сделала это, справилась". Почувствовав присутствие другого человека, пятнышко подняло голову от миски с молоком. Громко мяукнув, кошка стремительно скрылась из виду. Девочка посмотрела на Миджи. Она захлопала ресницами, приложила руки к щекам и заверещала: "Уа!" совсем как фанатка на концерте популярного певца. Миджи так растерялась, что даже не заметила, как книга выскользнула из ее руки и упала на землю. Девочка подошла ближе, и Миджи заметила, что ее глаза блестят серебряным цветом с фиолетовыми вкраплениями. Миджи нерешительно попятилась, но девочка звонко рассмеялась и протянула ей руку. Уважаемый писатель, ой, извините, Лимиджи, здравствуйте. А откуда ты знаешь, как меня зовут? Ну, конечно же, я знаю, вы же писа... ой. Да почему она все время ойкает? Если подумать, все это выглядит очень подозрительно. У девочки изящные черты лица, тонкие и длинные руки и ноги. Ее красота кажется нереалистичной. Вчера Ли Хён-Дже, сегодня она. Может, этот глухой переулок внезапно стал какой-то достопримечательностью? Девочка с преувеличенным восторгом сложила руки вместе и залепетала. «В любом случае, я очень-очень рада познакомиться с вами, Мей Джи». «А, ну, хорошо, спасибо». Миджи еще ни разу в жизни никто так горячо не приветствовал. Пока она смущенно стояла, не зная, что сказать, девочка, как ни в чем не бывало, продолжила. А меня зовут Чон Е Ин. А, Е ин. Здравствуйте. Приветствие показалось Миджи чересчур взрослым, но такая манера общения как раз подходила девочке, выглядящей старше ее. Да и Ен обращалась к ней на вы. Услышав слова Миджи, незнакомка запрыгала от радости и начала кричать куда-то в пустоту. Она назвала меня по имени, сказала Ен. Миджи совершенно не понимала, к кому обращены эти восторженные возгласы. Она наблюдала за девочкой, думая про себя. Какая же все-таки она странная. Еын же тем временем подобрала с земли книгу и сказала: О, это же Демьян! «Книга вашего любимого Гессе?» «Что?» Миджи стала любопытна, откуда незнакомка узнала, что она любит Германа Гессе. Конечно, этого писателя любят по всему миру, но все же Миджи чувствовала себя странно. Е-эн сверкнула фиолетовыми глазами, улыбнулась и протянула книгу хозяйке. Миджи взяла том, взглянула на здание за спиной е и подумала, что эта девочка и домик очень сочетаются друг с другом. Они загадочны, сверкают разноцветием и как будто принадлежат другому миру. Меджи ведь пришла сюда сегодня именно из-за любопытства. Девочка пробормотала себе под нос. «Да что же это такое?» «А, книжный магазин? Вы знаете, что это за здание?» Удивившись, переспросила Миджи. «Конечно. Оно же прилетело вместе со мной». Миджи взволнованно поправила пластиковую оправу очков. «Вы здесь живете?» «Не совсем. Мы просто путешествуем вместе». С каждым словом Миджи понимала все меньше. Ин посмотрела на небо и воскликнула. «Ух ты!» В двадцать первом веке и правда очень чистое небо. Солнечным батареям достанется много света. Эти разноцветные панели — солнечные батареи? Разве они не должны быть черными?» — склонив голову на бок, спросила Миджи. е покачала головой. «Ванта Блэк, конечно, черные, но это же не токсичные цветные тонкопленочные Сикс». они могут свободно изгибаться так что отлично подходят для книжного магазина путешествующего между измерениями миджи открыла рот от удивления цветные солнечные батареи путешествие между измерениями с чего же начинать расспросы я с легкой улыбкой спросила указывая на здание хотите зайти миджи сглотнула и медленно кивнула. е нажала на невидимую кнопку у панели, и дверь плавно сдвинулась вбок. «Ну вот, добро пожаловать», — сказала она. Пространство оказалось очень необычным. Снаружи здание выглядело совсем небольшим, но внутри было намного просторнее, чем казалось. С каждым шагом в комнате становилось светлее. Белый пол, белые стены и больше ничего. «А это точно книжный магазин?» — поинтересовалась Меджи. «Да, это комплексное пространство. Можно читать в специальной комнате, кушать в столовой, отдыхать в гостиной и писать в кабинете. Еще есть отдельные шкафы с книгами. Это место специально организованное для писателя». Миджи оглянулась по сторонам. «А где все это?» е приложила ладонь к сенсорной панели на стене. Потолок, открываясь, завращался по кругу, и сверху спустилась винтовая лестница со столбиками. И сама лестница, и столбики были сделаны из серебристого металла. Она же не сломается, если по ней подниматься. Миджи была маленькой и легкой, но металл, из которого сделана лестница, казался очень уж тонким. «Нет, она достаточно прочная. Можно даже бегом забираться». Е-эн первой пошла наверх, словно подавая пример. Даже ее резиновые сапоги не издавали ни единого звука. Выглядит довольно безопасно. Миджи, немного поколебавшись, последовала за девочкой. Взобравшись наверх, она снова невольно открыла рот от удивления. Мало того, что в здании, которое казалось одноэтажным, имелся второй этаж, так он еще был разделен на несколько комнат. В какую сторону ни посмотри, там располагались по-разному оформленные секции. «Как такое возможно?» — задалась вопросом Миджи и ущипнула себя за руку. «Было больно». У девочки закружилась голова. Еын недоуменно моргнула и спросила. «Вы в порядке?» «Нет, я... я...» Пытаясь избавиться от головокружения, Миджи принялась разглядывать комнату впереди. Там стояли уютный диван и стол с зеленым светильником. Теплый свет мягко озарял пространство. «Вот бы почитать книгу в таком месте!» зарыться в пурпурный вельветовый диванчик, открыть книгу. Какое же счастье!» Завистливо пробормотала девочка. «Как вам комната для чтения? Нравится? Я обустроила ее так, как было написано в эссе». «Что? В чьем эссе?» Миджи захотелось скорее найти и прочитать книгу, в которой описана комната ее мечты. Иэн в ответ лишь усмехнулась, но имени автора не назвала. Миджи оглянулась по сторонам. К северу от нее находилась читальня, к югу — гостиная. С восточной стороны располагалась столовая, а с западной виднелись книжные шкафы в форме кубов. Миджи вспомнила, что Иын упоминала про них. Видимо, это и есть те самые книжные шкафы. Но почему так мало книг? «Все-таки очень странное место». Миджи решила посмотреть на столовую, но Яын вдруг закричала «Нет, туда нельзя!». Однако было уже поздно. Девочка открыла дверь. Миджи сделала шаг вперед, моргнула, и перед ее глазами вновь оказались книжные шкафы. «Что? Шкафы? Но ведь она определенно заходила в столовую». Как же она очутилась здесь? Миджи оглядела прозрачные шкафы кубической формы. Их можно было обхватить двумя руками. Шкафы стояли по три в ряд. В общей сложности 27 предметов заполняли собой три стены. Присмотревшись поближе, Миджи заметила, что внутри них тоже находятся прозрачные кубы, а в тех книги. Томато крутились на месте, то поднимались. опускались. В каждом шкафу находилась только одна книга. Они были выставлены так, что казались загадочными и важными, но, к сожалению, Миджи оказалось, что отличались они только размерами и толщиной. У всех книг была одинаковая, совершенно пустая белая обложка. «Что это за книги? Это как в новом платье короля?» Или они напечатаны невидимыми чернилами, пробормотала Миджи. Девочка подошла к ближайшему шкафу, пытаясь разгадать загадку, и хотела достать из него книгу, но щели, чтобы просунуть руку, в нем не имелось. Внутрь было невозможно проникнуть. Миджи внимательно осмотрела книгу и заметила, что сзади на ней тоже ничего не написано. Некоторые томарез вылетали внутри шкафов, но во всех них были только чистые страницы. В это время снова раздался крик. Миджи вышла из комнаты. Она снова всего лишь моргнула, но вдруг оказалась на первом этаже. Рядом с ней на полу лежала Еын. «Что случилось?» — пролепетала испуганная Миджи. Еын пробормотала, поднимаясь с пола, Мне тоже хотелось бы знать. Я перемещалась в таких зданиях уже сотни раз, но подобные ошибки иногда все равно возникают». «Что? Перемещались?» «Если сказать простыми словами, это скольжение во времени. Я путешественница». Миджи, которая молча слушала девочку, сначала открыла рот от удивления, а потом воскликнула. «Скольжение?» «Вы имеете в виду путешествие во времени?» «Да, точно. Впервые про путешественников во времени написал Марк Твен в Янке из Коннектикута при дворе короля Артура. Но на самом деле мы начали скользить намного раньше». То есть эта девочка, находящаяся сейчас перед Миджи, настоящая путешественница во времени, она переместилась сюда вместе со своим зданием из другой эпохи? «Если верить ее словам, то так и есть». Пока Миджи растерянно хлопала глазами, не зная, что ответить, Иэн пожала плечами и, как ни в чем не бывало, продолжила говорить. «Кстати, вы читали эту книгу?» «Так глупо! Главный герой получает по голове, будучи пьяным в каком-то баре, а очнувшись, оказывается, в прошлом. Разве так бывает?» «Как человек, у которого изначально не было никаких способностей, совершил бы прыжок во времени?» «Бессмыслица!» «Бессмыслица — это ты и твой книжный», — пробормотала себе поднос Миджи. «Что?» — переспросила Яын. «А какие нужны способности для прыжков во времени?» «Ну, как минимум, нужно владеть телекинезом. Как же еще переместить тело во времени и пространстве?» «Приехали. Теперь уже и до сверхъестественных сил добрались». Миджи сделала глубокий вдох. Раз уж начала, надо выспросить все до конца. Не зря же в школе ее прозвали «почемучкой». Каждый знал, что эта странная зануда в очках, хоть и плохо учится и не может сосредоточиться на уроках, обожает задавать дурацкие вопросы. Однажды девочка так довела учительницу, что та... Устав отвечать на ее вопросы, сорвалась на крик и потребовала, чтобы она немедленно перевелась в другую школу. Кажется, это была учительница, которую ребята прозвали «какашкой». Очнувшись от отвлекших ее мыслей, Миджи продолжила допрос. «А что это за здание?» «Тессеракт». «Тесс... что?» «Ну, тессеракт. Четырехмерный гиперкуб». А, -а, а минджи вспомнила что уже как то слышала об этом от своей самой нелюбимой учительницы по рисованию на первом уроке она объясняла классу что такое объемные фигуры на примере какашки и это прозвище к ней так и прилипло однажды какашка рассказывала им о сюрреализме в живописи показывая картину дали на которой был изображен очень странный крест. Заинтригованная Миджи, конечно же, не смогла удержаться от вопросов. А почему этот крест так выглядит? Рисование было шестым уроком, и почти все ребята клевали носами, не слушая учительницу, поэтому какашка, немного удивившись внезапному вопросу, ответила. «Это тессеракт, проекция четырехмерного гиперкуба». Меджи несколько раз удивленно моргнула глазами за толстыми стеклами очков, и из нее посыпались вопросы. «Четырехмерный? А что это такое? Вы же не про духовный мир и все такое непонятное. А что такое гиперкуб? Если проекция, это значит, его можно развернуть? А зачем? Почему Дали нарисовал именно такой крест?» И за очереди вопроса, всыпавшийся как из пулемета, Некоторые ребята очнулись от дремы, потирая глаза и потягиваясь. Какашка тяжело вздохнула и ответила. «Ох, это опять ты. Если тебе что-то интересно, от тебя не отвяжешься». «Ну ладно», — отвечу по порядку. «Ты знаешь, что после точек, линий и граней есть еще следующее измерение — время?» «Гиперкуб?» Это куб, расширенный до следующего измерения, то есть четырехмерный. Четырехмерное пространство получается, если добавить время к трехмерному. Какашка остановилась, чтобы перевести дыхание, но продолжила, прежде чем Миджи успела, снова поднять руку. Как я и говорила, крест Дали — это проекция гиперкуба. Проекция нужна для того, чтобы понять тессеракт в четырехмерном пространстве. Это всего лишь восемь кубов, сложенных вместе, но если добавить к ним еще одно измерение, то семь кубов могут стать одним. Так можно испытать четырехмерное пространство. Я думаю, что Далее изобразил крест таким образом, чтобы показать измерение, отличное от реальности, а именно духовный мир. Кто-то из ребят, уставших слушать длинную речь какашки, выкрикнул. «Ух ты! Тессеракт! Это же камень из вселенной Марвел, да? Из-за которого Танос смог сбежать!» Услышав, что речь зашла о «Мстителях», остальные ребята, которые все еще дремали, резко проснулись, захлопали глазами и начали восторженно болтать. А «Он же не только там появлялся, еще и в «Докторе стрэндже В измерении, где правит Дурмамму, помните? Да, там еще дорога сгибается, и пространство расширяется. Ух ты, круто! Так что Тессеракт оказался на удивление не таким уж и незнакомым понятием. Если подвести итог рассказам какашки и одноклассников, то книжный, в котором сейчас находилась Миджи, это здание из четвертого измерения, которое складывается... раскрывается и скользит по времени. «Так вот, что это такое?» — прошептала Миджи. Теперь девочка поняла, почему здание казалось таким маленьким снаружи, как она оказалась у книжных шкафов вместо столовой и как сразу очутилась на первом этаже, всего лишь открыв дверь из столовой. Не полностью поняла, но все же. Она продолжила атаковать Е.Н. вопросами. «Теперь я поняла, что это за комплексное пространство, но почему оно именно такое? Вы сказали, что здание сделано ради одного писателя, однако чьи это книги? На них же нет названия и внутри пусто. А если вы путешествуете во времени, это значит, вы из прошлого или из будущего? Зачем вы прибыли сюда?» «А насколько сильны должны быть суперспособности, чтобы переместиться вместе с созданием во времени и пространстве с помощью телекинеза? Значит, все путешественники во времени обладают суперсилами?» Только выпалив все вопросы, Миджи перевела дух и опасливо покосилась на Яын. Девочка весело улыбнулась и ответила. «Вам интересно? Тогда пойдемте со мной». «Я все расскажу». Е.Н. прикоснулась к сенсорной панели, и потолок снова закрутился, спуская вниз серебристую лестницу. Девочки снова поднялись на второй этаж. Комната для чтения, столовая, гостиная и загадочные книжные шкафы. Миджи ткнула пальцем в сторону пространства, наполненного прозрачными кубическими шкафами, и спросила. «Вы говорили про эти шкафы?» «Да, верно». «А что это за писатель?» Яын несколько секунд молча посмотрела на Миджи, потом указала головой в сторону шкафов. «Это специальное собрание сочинений писательницы Ли Миджи. Здесь выставлены только ее книги. Первые произведения давно вышли из печати, потому они столь редкие и дорогие. Но...» «Ли Миджи, это же мое имя!» — прошептала Миджи. Яым кивнула. «В будущем вы станете великой писательницей». Сердце девочки ухнуло и упало в пятки. «Но почему книги в этих кубах?» — заикаясь, спросила она. «Это тот самый тессеракт, о котором мы говорили». «Значит, каждая из этих книг находится в своем отдельном тессеракте?» Миджи застыла на месте с задумчивым выражением лица. «В этих книгах ведь ничего не написано. У них даже названия нет», — наконец прошептала она. И Энн пожала плечами. «Ну, это же естественно. Вы ведь еще ничего не написали. Или уже что-то есть?» Миджи отрицательно покачала головой. Она была книжным червем, но никогда всерьез не задумывалась над тем, чтобы написать свою книгу. Девочка даже ни разу не принимала участие в конкурсе сочинений среди школьников. Разве талантливые писатели обычно не подают надежд с раннего возраста? А Миджи всего лишь занудная почемучка. Для учителей она надоедливое создание с дурацкими вопросами, а для остальных ребят — практически невидимка, которую даже доставать неинтересно. Она совершенно обычная, ничем не примечательная тринадцатилетняя девочка. «Вы что, с ума сошли?» — возмущенно спросила она у Яын. Та в ответ весело расхохоталась. «В смысле, потому что прибыла сюда из двадцать третьего века?» «В вашем двадцать первом веке главным считали труд и эффективность, так что вы и можете так думать. Но я просто хотела посмотреть тут все как турист, из интереса, потому что я ваш ярый фанат». «Из интереса? Как турист?» — растерянно переспросила Миджи. «Вы так живете в двадцать третьем веке?» Е.Н. снова пожала плечами. После изобретения искусственного интеллекта у людей отпала необходимость в труде. Из-за глобального потепления и истощения ресурсов единственным источником энергии оставалось Солнце, а после опустынивания планеты всем приходится находить себе занятия только внутри помещений. По этой причине люди развивают суперспособности или интересуются разными уникальными экспериментами. Скольжение во времени – один из них. А разве можно перемещаться во времени как попало? Не будет проблем, если случатся изменения в будущем или прошлом. Времени единично, и оно течет словно вода в реке, а мы путешественники просто подстраиваемся под это течение. Ответила ей Ин и посмотрела на книжные шкафы. Сейчас у вашей школы появилась огромная сфера, верно? Чон Джун Хо назвал ее монстром. Глаза Миджи за стеклами очков округлились. Она быстро-быстро захлопала ресницами. «Да, она появилась вчера и до сих пор. А откуда вы знаете?» Я инстарательно избегала ее взгляда, но Миджи продолжала смотреть на девочку в упор. Наконец, та сдалась. «Это из-за меня». «Что? Почему? Как это?» Миджи подпрыгнула от удивления. «Пока я читала вашу первую книгу «Сфера убийца», мне было очень любопытно, откуда вы взяли идею о сфере, летающей над школьным стадионом? А оказалось, это я ее притащила». «Притащила?» Яын нахмурилась. «Понимаете, я достигла уровня магистра, но пока не могу идеально контролировать все мелочи скольжения во времени». Для этого нужно стать великим магистром. Когда перемещаешься между измерениями, иногда, очень редко, можно зацепить что-то с собой. Например, если оно прилепится к зданию. Такие штуки тоже цепляются ненамеренно, просто они паникуют. Вот и случается беспорядок. У Миджи опять раскрылся рот от удивления. Значит, Йин не только прибыла сюда из другого времени. но и монстра с собой захватила. Ладно, допустим, но... Что? Моя книга? Та книга. Вы уверены, что ее именно я написала? Ян кивнула. Да, это же история о том, как Ли Хён Джей ловит монстра, явившегося из четвертого измерения. Сейчас на белой бумаге уже должны начать появляться первые буквы. потому что история начинается с момента появления сферы. Так, посмотрим. Эта книга у нас в последнем ряду у западной стены, первый шкаф справа. Но ведь из этих шкафов невозможно вытащить книги. Пропустив мимо ушей возражения Миджи, я Ин вытянула руку вперед и закрыла глаза. Миджи моргнула, и увидела, что в руке Е-Ин, откуда ни возьмись, появилась книга. «Ого! Как вы это сделали? Это и есть телекинез?» Миджи непроизвольно посмотрела на первый куб справа в последнем ряду у западной стены. Книга, которая находилась внутри него, исчезла. В это время белая обложка книги в руке Е-Ин начала медленно окрашиваться в черный, Затем на ней проявилась серебристая сфера. Листы книги стали радужными, и на обложке появилось название «Сфера-убийца. Роман». Автор — Ли Миджи. е протянула книгу Миджи. «Хотите почитать?» Миджи дрожащей рукой взяла книгу. На первой странице уже выстраивались буквы. Это случилось жарким летним днем. Несколько страниц оставались пустыми, но, полистав, Миджи обнаружил еще несколько строк. Мальчика звали Ли Хён дже Он был не очень высок, с аккуратной прической, разделенной пробором. Лицо мальчика было маленьким и бледным. Удивленная, Миджи коротко вскрикнула и выронила книгу. И Ин тут же ловко подняла ее и бережно прижала к себе. Миджи была в замешательстве. Она совершенно не понимала, что происходит. Девочка пока не до конца осознала, что в будущем станет писательницей, а вокруг уже начали происходить события. Книга, которую она напишет в будущем, находилась прямо перед глазами, и история писалась сама собой. Сложно такое уразуметь. Ведь Меджи еще не написала ни одной строчки и даже не задумывалась ни о каком писательстве. Конечно, она любит книги и много читает, но писать — это ведь совсем другое. Удивительное будущее больше напоминало сон. «К тому же это вообще нормально?» что Миджи узнала о нем практически против своей воли от внезапно появившейся из ниоткуда е -Ин. «А что, если она не захочет? Время не единична, значит, есть и другое будущее, верно?» Е-Ин, обеспокоенно наблюдавшая за нахмуренным выражением лица Миджи, спросила. «Вы очень удивились, да?» Миджи молча кивнула. «Пойдем?» Девочка снова кивнула. «Так, возьмите меня за руку». «А куда мы идем?» «Туда», — коротко ответила Яын, мотнув головой. Сейчас перед их глазами на расстоянии нескольких шагов стоял шкаф, в котором недавно стояла сфера убийца. Но в этом четырехмерном пространстве невозможно ходить просто так. Взяв еын за руку, Миджи спросила... а в чем секрет телекинеза Е.Н. усмехнулась это зависит от способностей но для начала нужно точно выбрать место назначения затем просто подобрать подходящий для этого способ перемещения а сейчас М -м -м, сейчас нам нужно взять с собой еще две книги из этих шкафов миджи моргнула и они оказались ровно посередине библиотеки с собранием сочинений писательницы лимиджи еэн вернула в пустующий куб сферу убийцу миджи внимательно обвела взглядом прозрачные шкафы значит все эти пустые книги те что я напишу в будущем еэн кивнула Миджи одновременно чувствовала и радость, и растерянность. Ее охватили противоречивые эмоции, которые она не могла выразить словами. С одной стороны, девочка была благодарна известию о том, что в будущем чего-то добьется, но с другой не уверена, что действительно сможет этим заниматься и вообще хочет писать книги. Тринадцатилетняя Миджи уже так долго ощущала себя бесполезной, что эти новости просто оглушили ее. «Будущее. У меня есть вот такое будущее. Если она действительно способна написать столько книг, то не сделать этого было бы попросту глупо». «А я точно смогу?» — спросила она. е весело рассмеялась и ответила «Ну, конечно!» Минджи нерешительно улыбнулась в ответ. «Читая вашу автобиографию, я всегда думала об Эйнштейне. В школьные годы он тоже учился хуже всех. Не мог сосредоточиться на уроках и чуть что закидывал учителей дурацкими вопросами, а те просто мечтали выгнать его из школы. А что теперь? Кто остался в истории навсегда? Эйнштейн или его учителя?» Что-то же. Так что и вам не о чем беспокоиться. Ух ты! Это точно про меня! Внезапно гениальный ученый со всклокоченными седыми волосами и высунутым языком показался Миджи близким как лучший друг. Ее лицо на мгновение озарила яркая улыбка, но она тут же снова нахмурилась. Но я ведь пока даже не знаю, что такое романы. Один писатель. Назвал романы экспериментом мысли. А что, если произойдет вот такое событие? Возможно, существует вот такой мир. Что такое эксперимент? В процессе эксперимента случаются ошибки и неудачи, а бывает, что он приводит к успеху. Важен сам процесс, разве не так? Йоэн, сверкая глазами, взяла руки Миджи в свои. Так что, раз уж так вышло... Попробуйте написать отличную книгу. А что, если вдруг появится монстр из другого измерения? Разве это не интересная мысль? А я вам помогу». Выражение лица Миджи все еще было испуганным, но слова про то, что роман — это эксперимент мысли, придали ей сил. Фантазии, воображение и мечты всегда были ее сильными сторонами. Хотя эксперимент, это, конечно, не только воображение. Миджи смущенно улыбнулась. Еин тут же радостно затараторила: Так, ну что, пора идти на стадион? Что? Зачем? Внезапно что-то оглушительно загрохотало, и здание покачнулось. Оно тряслось так сильно, будто вот-вот готовилось взлететь. Миджи зажмурилась и испуганно сжалась. Когда все стихло, она открыла глаза и осторожно огляделась по сторонам. Теперь девочка находилась в комнате с четырьмя окнами, выходящими в разные стороны. Миджи подошла к северному окну. Сверкающее здание. Это же башня Lotte Тауэр? Девочка слышала, что в ней 123 этажа. Но сейчас она смотрела на нее, кажется, примерно с такой же высоты. Миджи перевела взгляд вниз и обнаружила зияющую черную пустоту. Она быстро отпрыгнула от окна. На южной стороне за окном плыло гигантское облако. Под ясным голубым небом стоял низкий холм, покрытый зеленой травой. На нем привольно паслось стадо овец. Интересно, что это за место? С возросшим любопытством Миджи кинулась к западному окну, и ее глаза расширились от удивления. Между снежными горными вершинами раскинулась сверкающая, словно зеркало, гладь огромного озера. Это небесное озеро на горе Пектусан? Глядя на него, Миджи задрожала всем телом. Вода выглядела прозрачной. и очень холодный. В последнюю очередь девочка подошла к восточному окну. За ним висел огромный монстр в форме сферы, и в режиме реального времени он менялся в размерах. Рядом с монстром стоял мальчик в школьной форме, показавшийся смутно знакомым. Маленькая голова, стройное тело. Это был тот самый мальчуган, что в прошлый раз растворился в стене. Ли Хён-Дже? Миджи открыла окно. Створки отворились наружу, и в комнату ворвался сильный поток воздуха, сбив Миджи и Е-Ин с ног. Тьфу-тьфу, что это? Песок. Во рту было полно песка. Лицо Миджи, упавшей на школьный стадион, сильно жгло. Песок набился в нос и в рот. Очки в роговой оправе треснули. Миджи встала с земли и огляделась по сторонам. Она стояла у края до боли знакомого стадиона своей школы. Е-Ин восторженно закричала. «О, это стадион! Мы правильно попали!» Над стадионом нависал огромный монстр в форме сферы, а перед ним стоял мальчик, за спиной которого толпились полицейские. Мужчины в темно-синих жилетах с надписью «Отдел криминалистики» кричали «Мальчик, тебе нельзя здесь находиться! Это опасно!» Он что-то ответил, но Меджи не услышала. Оглянувшись, она увидела книжный магазин. В одной из его стен зияло открытое окно. Сейчас здание не выглядело кубом, как в момент, когда Меджи увидела его впервые. Теперь оно полностью развернулось и стало похоже на крест Дали. Только у художника крест был вертикальным. Сначала Миджи подумала, что здание, которое находилось на пустыре, как минимум в 20 минутах ходьбы от школы, никак не могло оказаться здесь, но затем вспомнила о словах им про течение времени и решила, что должно быть преодолеть такое расстояние ему, расплюнуть. «Я, наверное, с ума сошла, если думаю о таком», — спросила она сама у себя. Если на то пошло, можно вспомнить, что вся данная ситуация — это история из романа «Сфера убийца», написанного Миджи. Тот мальчик впереди, скорее всего, Ли Хён дже персонаж, придуманный ею самой. «Интересно, он главный герой?» В этом случае его схожесть с мальчиком с обложки Демиана кажется вполне логичной. Неожиданно Миджи вспомнила вчерашнюю встречу с Ли Хён-Дже. Теперь она понимала, почему он сказал ей быть помягче, и почему его ладонь при рукопожатии казалась гладкой и прохладной, как книжный лист. Она еще не написала роман «Сфера убийца». Но если бы начала... «Что это была бы за история?» Миджи с Ин спрятались за большим деревом. Е Ин захихикала. «О, это Лихен-Дже! Теперь я знаю ваш вкус, Миджи! Ха-ха-ха!» Миджи покраснела. «Нет, все не так!» Еын легонько стукнула ее по плечу. «Но он же очень красивый, да?» Главный герой в романе и должен быть красивым, чтобы читатель мог лучше погрузиться в сюжет. Это верно, но... Миджи, смутившись, поспешила перевести тему и ткнула пальцем в монстра, который исчезал и снова появлялся в воздухе. Этот монстр выглядит так, потому что он из другого измерения. Сначала он был круглым, как мячик, но сейчас постоянно меняет форму. Е-ын кивнула. Да, этот монстр из четвертого измерения может беспрепятственно скользить по времени здесь, в третьем измерении, поэтому вам кажется, что он вращается. Он может бесконечно исчезать, появляться и менять форму. Если он меняет форму, вращаясь, значит, у него есть и какой-то изначальный вид. Миджи сосредоточенно наблюдала за монстром, Из-за удушающей летней жары все тело было мокрым от пота, но девочка не обращала на это внимания. Монстр продолжал исчезать и появляться снова. Полиция же просто наблюдала за ним издалека. Хён Джэ, которого отогнали полицейские, подошел к дереву, за которым прятались Миджи и е -эн, и сел, прислонившись спиной к стволу. Он закрыл глаза, и на щеке тенью легли длинные ресницы. «Что ты делаешь?» — спросила Миджи. «Жду, пока ты разберешься». «Я?» «Потому что я верю только в тебя», — просто ответил мальчик. Миджи не нашлась с ответом, но почувствовала что-то вроде гордости. Немного спустя послышался негромкий храп. Е-Ин отрицательно покачала головой, и следом за Миджи уставилась на монстра. Неизвестно, сколько времени прошло, но внезапно один из полицейских закричал. «О, это не рука была? Вон то, круглая». «Рука? Если приглядеться, это похоже на руки, ноги и голову». Меджи с ин немедленно принялись искать у монстра руки и ноги, но тут полицейские одновременно завопили. «Оно движется сюда!» Вопли продолжались, и в этот момент в воздухе что-то разорвалось и упало на землю, потекла какая-то жидкость. Хёнджэ проснулся, и Миджи резко пришла в себя. Ё ын закричала: «Сделайте же что-нибудь! Но как? Если связать его веревкой, он выкрутится вращением; если поймать сеткой, растворится в воздухе.» Как же остановить монстра, который все время движется? Внезапно Миджи вспомнила, что говорили одноклассники, когда монстр только-только возник над стадионом, что он крутится, как волчок. Чтобы остановить волчок, нужно нажать на него сверху посередине. В голове словно зажглась лампочка. У монстра тоже должен быть центр, ядро. Если нажать на него и продырявить сверху, то он не сможет двигаться. Если бы у них было большое острое копье, которым можно пронзить плоть, проткнуть им монстра сверху!» Миджи закрыла глаза, изо всех сил пытаясь воспроизвести в воображении эту сцену. В руках Ли -Хён дже засияла, отражаясь в солнечных лучах, Длинное острое копье с золотой рукояткой. Хёнже посмотрел на Миджи с радостной улыбкой. «Ух ты! Круто! Спасибо!» Дальнейших объяснений не требовалось. Хёнже уже знал, что нужно делать благодаря Миджи. Мальчик на немыслимой скорости рванул вперед и замахнулся копьем на сферу, которая стремительно летала по стадиону, разрывая полицейских на куски. Копье, описав широкую дугу, пронзило монстра насквозь. Миджи и Еын завопили от радости, а Хён-Дже, высоко подняв обе руки, обернулся. «А теперь что?» «Ой, а дальше я еще не придумала», — растерялась Миджи. Ин выдвинула свою идею. «Надо прикрепить к чему-нибудь это копье, чтобы он не сбежал!» «Что для этого нужно?» Миджи, зажмурившись изо всех сил, подстегнула свое воображение и крикнула. «У тебя в руке!» В руке у Хёндже появился толстый моток веревки. «Привяжи оба конца копья к самому прочному месту на стадионе!» «Окей!» — ответил Хёндже. и ловким движением обмотал оба конца копья веревкой, прикрутив один к большому вишневому дереву, а другой — к памятнику королю Сиджону Великому. Монстр барахтался изо всех сил, но высвободиться у него не получалось. Вдалеке послышались звуки приближающихся сирен. Миджи и Хёнже переглянулись. С лица и рук мальчика стекала кровь, Которая, к счастью, принадлежала не ему. Ну, в целом вроде получилось неплохо. Спасибо, что закончила все, сказал Хенджи, подходя к девочкам и протягивая руку Миджи. Его ладонь на ощупь напоминала гладкий лист бумаги. В следующий раз тоже зови. Я приду, когда захочешь. Он слегка улыбнулся. Так, стоп. Еин. Если этот мальчик персонаж книги, почему он разговаривает так, будто давно знаком и со мной, и с вами?" встрепенулась Миджи. Не успела она договорить, как Хёндже ответил: "Как только ты начинаешь писать книгу, я оживаю и прихожу в движение. Персонажи книг тоже могут наблюдать за теми, кто их читает. Так что я много раз видел И Чон Йе Ин. которая преодолела несколько столетий, чтобы встретиться с любимой писательницей. Что? Пока Миджи растерянно смотрела на него, Хёнже, как ни в чем не бывало, повернулся и пошел по направлению к школьному забору и исчез, словно растворившись в нем. Миджи повернулась к Еын. Вы это видели? Но место рядом с ней, где только что стояла Еын, Было абсолютно пусто. Разноцветного здания, которое торчало в углу стадиона, тоже как не бывало. Миджи огляделась по сторонам. Полицейские засовывали монстра в гигантский контейнер. Она не знала, куда они его повезут. Миджи вышла со стадиона и медленно побрела вперед. Она шла долго, пока не достигла проулка с автомастерской. Если повернуть от нее налево и подняться немного в гору мимо низких домов, появится безлюдный переулок с пустырем. Пустырь выглядел так же, как всегда, словно на нем никогда не появлялось разноцветное здание. Из следов его недавнего присутствия оставались только чашка с остатками молока и пятнистая кошка. Посреди пустыря лежала книга. Даже не подходя ближе, Миджи уже знала, что это за книга. Миджи подняла ее, уселась на том же месте и глубоко задумалась о разноцветном здании е Ин и Хёнже, так внезапно появившихся на четырнадцатом году ее жизни. Вдруг какой-то еле слышный звук резко привел ее в чувство. И девочка услышала, как оболочка окружающего ее мира треснула с одной стороны. С тихим хрустом, какой бывает, когда разбивается стекло на очках. Внимание! Вам повезло, что вы слышите это сообщение.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 а также создать собственную аудиобиблиотеку. Аудиабу.орг – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. Аудиабу.орг – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь.